Часть вторая. Глава нулевая. В мягкой маре серебрица проплешина, укрытая мёртвой травой, безобидный сухой участок среди пухлых подушек мха. Яна делает шаг, и травяной ковёр чуть подаётся, под ним пробегает невидимая, почти неощутимая волна. Второй шаг. Почва под ногой уходит вниз и тут же возвращается на место. Третий. От неуловимой качки начинает подташнивать. Кожа на лбу натягивается до блеска, и волосы кажутся жесткими и колючими. Ещё шаг. Яна скалится, приподняв сложенную в трубочку губу. По бровям стекают тонкие струйки пота, но она не поднимает руки, чтобы стереть их. Лишние движения усилят качку. Шаг. Заплесневелый ковер, рыхло сваленный из мертвых стеблей, шатается, и Яна давится от подкатывающей горлу рвоты. Дальше. Под ногами бездна, заполненная непроницаемой жижей, черной, как нефть, вонючей, как канализация, густой, как кровь голодного мальчика. Между жижей и Яной только травяной матрас. Под ногами прокатываются волны, и матрас поднимается и опускается им в такт, как будто дышит, как будто под ним живое. Ей надо дойти до середины и не порвать, ни в коем случае не порвать плесневелую занавесь, скрывающую то, что шевелится внизу. Не протонуть. «Давай — Давай! — кричат сзади. «Давай — Давай! застывает. Тошнота выбивает слезы из глаз. Бездна под ногами заполнена гниющим заживо временем. Сыж с холодным любопытством спрашивает то, что внизу. У черной жижи голос голодного мальчика. У черной жижи его глаза. Яна чуть сгибает колени, выпрямляется. Не ног, приседает и выпрямляется снова и снова. Ритмично, быстро, чуть покачиваясь вперед и назад. Матрас ходит ходуном. Голоса за спиной считают в разнобой. Пять. Шесть. В животе прыгает, как в самолете, попавшему в воздушную яму. Семь. Матрас супруга толкает в ступни и тут же ухает из-под ног. Восемь. Трава под ногами расползается, обнажая сгнившую изнанку. Девять. Матрас ходит вверх и вниз. От серебристого мельтешения хочется закрыть глаза. Горло подкатывает кислое, и Яна зажимает рот руками. Десять. «Моя очередь!» — орёт кто-то за спиной. Яна, балансируя одной рукой, а вторую, по-прежнему прижимая к рту, пятится назад. Ветер высушивает пот на лбу, над губой, на висках. Ветер подпихивает под локоть. Она пятится, стараясь не дышать, ставя ногу на всю ступню, мягкую, как лапы выпотрошенной игрушки, не порвать матрас, не протонуть. Если она протонет, дома ее убьют».